Да, это были гуры. Звери вчетвером атаковали нескольких охотников. Дмитрий видит три или четыре взломанных окровавленных тела, валяющихся в измятой траве. Оставшиеся на ногах охотники стараются защититься, сбившись в тесную группу и размахивая своими копьями. Три хищника движутся в некотором отдалении, не давая людям возможности, Использовать свои копья. Четвертый зверь, исторгнув очередной гневный рык, Отрывается от тела поверженного человека И обращает взор на пытающихся оказать сопротивление людей. Медлить никак нельзя. До места схватки около шестидесяти метров. Как это уже бывало не раз, Дмитрий вдруг ощутил, что страх куда-то пропал. Руки не трясутся, и у него легко получается выдержать линию прицеливания. Интересно, одной пули будет достаточно? На барху приходилось тратить куда больше. Ну, ну да, подумать уже больше не о чем. Моменты истины. Или стрелять, или убегать. Выстрел. Куда именно угодила пуля, не понять. Но то, что она нашла свою цель, не вызывает сомнения. Правая лапа, бугрящаяся мышцами, подломилась, и зверь припал на бок. Нет, Дмитрию не видны все детали. Но он не сомневается, что эта пятнистая шкура именно бугрится от мышц под нею. Вид гура впечатляет даже в отдалении. Хищник поднимается, обращиваясь в сторону, откуда прозвучал необычный гром и пришла страшная, обжигающая боль. Его товарищи по прайду отскакивают в сторону, пытаясь понять, что именно несет с собой этот странный, пугающий звук. Но вид человека их несколько успокаивает, или, не понять одним словом, но видно, что они опять полны решимости. Может, все дело в том, что они опьянены кровью. Может, в том, что они охраняют свою добычу, а может, в нежелании попускать попытку попрания их доминирующего положения в степи. Но как бы то ни было, хищники не подумали обращаться в бегство, намереваясь самым решительным образом восстановить статус кого. Раненый зверь вновь издает рык, восстанавливает равновесие И уже полностью вернувшись к человеку, стоящему в отдалении, припадают к земле, раздевая свою страшную пасть. Лопатки чуть выступают над спиной. Ну, прям огромный матерый котяра. Вот только очень страшный котяра. Все это занимает совсем немного времени, которого хватает на то, чтобы успеть тщательно прицелиться. Стрельба... Из гладкоствольного ружья не так точна, как из нарезного. Дистанция для прицельного выстрела сейчас практически предельная. Выстрел. Гур как-то сразу опал, застыв большим бугром. Он, словно устроившись поудобнее, прилег отдохнуть, уронив морду на вытянутые лапы. Что там и как произошло, Дмитрию не понять. Неужели этому огромному зверю, ничуть не уступающему габаритам бархе, а, пожалуй, даже превосходящему его, достаточно только двух пуль? Бог весть, сейчас не до этого. Переломить ружье, вставить патрон, стволы на место, приклад к плечу и одновременно подать предохранитель на боевой взвод. Расчет на то, что зверь испугается выстрела, не оправдался. За этот небольшой срок происходит ряд изменений. Проявляющие до этого осторожность звери стали действовать гораздо решительнее. Двое гуров продолжают атаковать людей, причем они просто вламываются в них с легкостью отметая копья. Один удар лапой, и охотник как-то уж слишком лихо мотну головой отлетает в сторону. Копье второго... Проходит вскользь по другому зверю, и тот, поднявшись на задние лапы, подминает под себя человека, полностью скрыв того своим телом. А круга оглушается приглушенным, но от этого не менее ужасающим воплем терзаемого человека. Третий гур несется прямо на Дмитрия. Несмотря на напряженность ситуации... Соловьев успевает отметить краем сознания, что этот зверь в скорости и подвижности уступает Бархе, но только не в силе. Неимоверная мощь чувствуется в каждом его движении, вызывая какие-то ассоциации, но разбираться какие именно, некогда. Зверь буквально в двадцати шагах. Два выстрела звучат один за другим. Как-то уж слишком суетливо. Все вокруг словно замедлилось, и Дмитрий буквально видит, как по плечу гура пролегла полоса в шерсти. Пуля прошла по касательной, только слегка от сарапов зверя, но ничуть не причинив вреда. Вторая ударилась за его спиной, выбив несколько небольших комков земли вообще. Пройдя мимо, Дмитрий еще успевает удивиться тому обстоятельству, что он промазал. Ведь раньше при схватках с бархой этого не было. Тогда каждый выстрел находил свою цель. Все же стрелять в бегущего на тебя зверя — это совсем не одно и то же, что и в изготовившегося к прыжку или уже прыгнувшего хищника. Соловьев видел, словно в замедленной съемке, как гур, подбежав к нему, прыгнул, расставив лапы, словно заправский борец, пытающийся схватить своего противника. Парень хотел увернуться, и ему казалось, что если хищник настолько неуклюж, то уйти от него не составит труда. Но тут оказалось, что он и сам не может ничего предпринять. Его тело словно оказалось погруженным в липкую тягучую патоку, и он не в состоянии свободно двигаться. Разум уже отдал команду уклониться и пригнуться, чтобы избежать страшных лап. Мысленно он уже все это проделал, но тело катастрофически опаздывало за всеми этими командами. Нет, он не был скован страхом, он двигался. Но, боже мой, как же медленно он это делал! Звериный рык, удар по голове, впившийся в подбородок ремешок шлема, перехваченное дыхание, его буквально закручивают, как волчок. Еще удар, этот раз в грудь, это уже задние лапы пролетевшего мимо хищника. Воздух выбивает из легких, дыхание перехватывает, ружье отлетает в сторону, тело подбрасывает вверх, и ноги отрываются от земли. Мгновение, и он сходу падает на четвереньки, неспособный вдохнуть. И вот только что перед его взором был разъяренный зверь, Потом хмурое небо, и вот его взгляд уже упирается в сочную зеленую траву, в которой видны его руки с растопыренными пальцами. Дмитрий отчетливо слышит, как в его груди частыми тяжелыми ударами ухо от сердце, как напрягаются стенки аорты под давлением крови, которая пульсирующими толчками бьет в голову. Наконец взор застилает Мутно-розовая пелена. Он хочет выдохнуть воздух и не может этого сделать. Все, это конец. Мысль, пронзившая сознание, ясная и Но главное, он думает об этом, как о чем-то постороннем. Словно все это происходит не с ним, а с кем-то другим. Гур понимает, что человеку удалось увернуться, Но он также понимает и то, что сбил его с ног. Сейчас нужно только развернуться и прикончить посмевшего встать на его пути. Еще не поднявшись до конца, он рвется к стоящему на четвереньках человеку. Меньше корпус отделят его от дерзнувшего напасть на гуров, а ему нужно сделать только два стремительных шага, И замкнуть челюсти на теле жертвы. Острая, пронзительная боль впьется в его левый бок. Инстинктивно зверь резко поворачивает голову и пытается ухватить огромную блоху. Но в следующее мгновение сразу два таких же укуса справа. Хищник опять оборачивается, изогнувшись всем телом. Новая боль уже в шее. Ноги подламываются, из горла вырывается хрип, исторгая алую кровь, и снова укол, на этот раз в брюхо сбоку, и живот взрывается острой болью. Ноги сами собой подламываются, и зверь падает, так и не успев добраться до своей жертвы.